Зверинец находился в кармане между наружной и первой внутренней стеной. Огромная площадка, огороженная толстой решеткой и усыпанная песком. Анкры были животными. Они не говорили, не мыслили, только чуяли кровь и рвали плоть. Но дарги почитали их как своих предков. У каждого анкра имелся всадник, способный мысленно общаться с ними, а Лаэрт мог управлять любым анкром в клане. Да и не только анкром. Я внезапно вспомнила, что драконы обмениваются мыслями со своим вожаком. Вот и сейчас, похоже, Орион отдал мысленный приказ смотрителям зверинца, потому что, когда мы показались из-за угла, нас уже ждали. Впереди шел мой муженек со своей шеями. Мы с Эшдаром немного отстали». Поначалу я думала, что Эрден нарочно задерживает шаг, чтобы дать Ариону и Элесте побыть вдвоем. Потом решила, что гость хочет о чем-то поговорить со мной без лишних ушей. Однако он продолжал болтать о погоде, о моде, о других ничем не значащих вещах и лишь иногда спрашивал. «Как вы считаете, любезная Льера?» Я отвечала, но чаще всего не в попад, потому что напряженно ждала кульминации этого спектакля. В том, что Эрден Лорейн играет спектакль, даже не сомневалась. Но не может поверенный император быть таким легкомысленным и болтливым. Смотрите!» Он с искренним восхищением, в которое я не поверила, указал в сторону зверинца. «Смотрите, какое великолепное зрелище!» Огромные крылатые звери, почуяв лаэрды, начали подниматься с постилок один за другим. Их железные чешуйки блестели в свете солнца, а желтые глаза следили, как мы приближаемся. Мне захотелось попятиться, но Эшдар удержал. Раздалось частое и шумное дыхание. Анкры втягивали воздух, желая распознать запах гостей. Они по-настоящему пугали меня. Опасные хищники, готовые в любой момент сокрушить любую преграду. Достаточно сильные, чтобы сражаться с исчадиями хаоса. Быстрые, выносливые и живучие. Но в то же время в них было что-то величественное. Что-то, что притянуло мой взгляд и наполнило душу нежданным волнением. Они были прекрасны и смертоносный. А когда самый крупный из них расправил крылья, у меня захватило дух от восторга. Правда, восторг тут же угас. Я вспомнила этого зверя. Тот самый самец, на котором Орион пролетал утром мимо башни и поймал шарфик Элесты, вожак боевого крыла. Хорош! Непонятно чему обрадовался Эрден. Орион, протягивая руку, шагнул к анкрам и вдруг... Тишину разорвал оглушительный рев. «Ах!» Звискнулая Элеста, драматично заламывая руки и падая на Ориона. Я не могу! Это ужасно! Она закатила глаза. Генерал ее подхватил. Я, же вздрогнув, инстинктивно подалась назад, но твердая рука Эрдена вновь заставила остаться на месте, а самец, оскалив клыки, налетел на решетку. Железные прутья загудели, завибрировали, прогнулись под его весом. Это из-за меня! Я попыталась вырваться из схватки Эшдара. Отпустите, мне надо уйти! «Не спешите с выводами», – сказал Эрдон, сжимая мой локоть. Его голос потонул в трубном реве самца, и все анкры один за другим тоже бросились на решетку. Они бились об нее, хлопая огромными кожистыми крыльями и ревели. Их пылающие глаза источали лютую ненависть, направленную на... «Меня?» «Успокойтесь», – приказала Марион, придерживая бесчувственную Элесту. Однако и это не помогло. Вероятно, Эшдар ощутил мой ужас, потому что позволил мне отступить. Я повернулась к решётке спиной, чтобы не видеть разъяренных анкров, а те продолжали бесноваться. Мимо бегали смотрители с ветрами и поливали анкров водой, чтобы остудить их ярость. А я, дрожа, прижималась к Эшдару и вдруг ощутила взгляд. Обернувшись, наткнулась на Ориона. Он смотрел на меня. На меня! Не на Элесту, который держал сейчас на руках. И его серебристый глаз не отражал ни единой эмоции, как всегда. Но вдруг я поняла, что это не так. Генерал Дерейтер не бесчувственный, он просто ловко скрывает чувства. Заметив, что я смотрю на него, он, не моргнув, перевел взгляд на Эрдона. «Простите, Эшдар. Обычно наши анкры смирные. Вероятно, их что-то встревожило». Мы все знали, о чем идет речь, но Эрдон внезапно усмехнулся. «Если вы о маленькой особенности вашей жены, то я сомневаюсь. Анкры прекрасно чувствуют, что Льера Дерейтер теперь тоже часть клана. Скорее, они взъярились из-за меня». «Такое бывает, когда животные ощущают дракона высшего ранга». «Вы правы», – Орион склонил голову, выражая согласие. «Неразумные, что с них взять?» Эрден улыбнулся. Но я заметила, как его взгляд метнулся к Элесте, и в нем читался вопрос. «Прошу меня извинить. С девушкой на руках Орион отступил от закона. Но я вынужден вас оставить». «Да, конечно». Мы с Эрденом посторонились, пропуская их. А потом оба смотрели им вслед. Не знаю, о чем думал столичный гость. По его лицу невозможно было ничего прочитать, но я вдруг обнаружила, что за спиной царит тишина, а когда обернулась, то не сдержала возгласа удивления. Анкры. Они смирно лежали на своих подстилках. Интересно, произнес Эртон рядом со мной. Они успокоились именно в тот момент, когда наш генерал удалился со своей шами Вам не кажется это странным? Его глаза сузились, словно он разгадывал сложную головоломку. У меня по спине пробежал холодок. «Что вы хотите сказать?» Голос дрогнул, выдавая волнение. «Ничего. Абсолютно ничего». Он повернулся ко мне, и его взгляд внезапно вспыхнул острым, хищным огнем, как у ищейки, почуявшей дичь. «Но скажите, милая Альеры, разве это не странно? Анкры обесновались, пока здесь были вы, я, Орион и его шами. А теперь...» Эшдар кивнул в сторону загона, где огромные звери лениво подтягивались, будто и не бросались только что на решетку, пытаясь сожрать всех, кто был рядом с ней.